глава четверт я вернулся в номер и тут же начал раздеваться нестерпимо хотелось в душ казалось вся одежда провоняла за скорузлым потом и страхом все таки я здорово перенервничал наверное поэтому совершил непростительную глупость нажал клавишу приема когда услышал звонок с незнакомого номера на телефон. «Пока родители находились под условным контролем моих врагов, я ни в коем случае не должен был выходить на связь. Пока я недоступен для связи, с ними точно ничего не сделают. Они полезны живыми и невредимыми, как наживка, а мне не могут выдвинуть никаких требований. Я бы на их месте точно строил расчет на то, что рано или поздно я не выдержу и попытаюсь узнать, как у них дела. А вот тогда уже можно развернуться по полной». Осознав свою ошибку, я попытался сбросить вызов, но экран как-то зло приглючило, и бегунок не сдвигался на сброс. «Григорий, не прерывайте связь, мы вам не враги», — сказал приятный женский голос. «Мы хотим вам помочь». «Кто вы?» — спросил я, вздохнув. Конечно, я понимал, что женский голос — это уловка, чтобы подольше подержать меня на линии и заставить их выслушать. Но было другое соображение, которое вынуждало меня продолжить разговор. Если они знали, кто я, если знали этот новый номер, значит, они также легко могли узнать и где я. И организовать захват. Могли, конечно, позвонить, чтобы отвлечь в момент самого захвата, чтобы легче все прошло. Или выудить какую-то дополнительную информацию, которой будет сложно добиться на допросе. В общем, сейчас проверим, что им надо на самом деле. «Скажем, мы добровольная организация, которая помогает талантливым молодым археологам», — ответила девушка. «Археологом?» — усмехнулся я. «Зря вы так скептически», — ответила девушка обиженным тоном. «Вы пока и сами не представляете своих возможностей, но они нам очень интересны, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сохранить вам жизнь и свободу». «Ясно, что ничего не ясно», — сказал я, сам приободрившись, подумал. «Не похоже, что они пытаются информацию выудить. Наоборот, сами делятся ценными сведениями». Это нормально для начала знакомства». Я прям почувствовал, как девушка на другом конце линии улыбнулась. «Однако у нас не так много времени. Пока я говорю, наш разговор невозможно перехватить. Если вдруг услужите, что связь прервалась, замолчите и уничтожьте аппарат как можно скорее. Договорились?» «Да». Я на автомате внул, хотя прекрасно понимал, что меня не видно. «Впрочем, почему не видно?» Камеры в современных смартфонах — это такое дело. Лучше с аппаратом в руке под порнушку не дзюбать. Коротко по ситуации. За вами охотятся две конкурирующие государственные структуры. Одна намерена вас ликвидировать, другая — склонить к негласному сотрудничеству под гарантией повиновения. Это значит, что вам введут взрывные импланты или инфицируют одним из вирусов, требующих регулярного введения поддерживающих лекарств. Меня передёрнуло от осознания таких перспектив а девушка между тем продолжала. «Первая структура имеет более сильные аппаратные позиции, поэтому не факт, что второй удастся вас отстоять даже в случае удачного захвата. К сожалению, информация быстро просачивается, и в ближайшее время будут подняты все возможности местных резидентур — США и Китая. Плюс теневые международные структуры, разумеется. Сейчас вам выгодно тянуть время». Чем больше игроков подключится к погоне, тем больше шансов успешно залечь на дно в поднявшейся неразберихе. «Я так понимаю, себя вы относите к теневым структурам?» «Верно», — легко согласилась девушка. «И мы одни из немногих, кто готов к полноценному, взаимовыгодному сотрудничеству». «Почему я должен вам верить?» — спросил я. «Вы не должны», — возразила девушка. «В вашей ситуации совершенно естественно не верить вообще никому». Поэтому мы и не пытаемся вас схватить. Мы привыкли работать на перспективу и строить полноценное доверие. Скажем, это наша фишка, которую не так-то просто скопировать». «Разумно», — кивнул я. «Итак, у вас есть около двух часов, чтобы покинуть город. Анализируя ваши действия, мы предполагаем, что вы попытаетесь продать машину. Не теряйте время. На вашу карту в сбере мы перевели полтора миллиона рублей и сняли ограничения на снятие наличных в банкомате». «Ближайшее отделение находится в двух кварталах от вас. После нашего разговора идите туда немедленно. В третьем от входа банкомате будет необходимая сумма крупными купюрами. Возьмите с собой сумку, рюкзак или непрозрачный пакет». «Щедро», — ошарашенно заметил я. «Инвестиция с оправданным риском», — ответила девушка. «Теперь по поводу выезда из города. Любой транспорт, где следует предъявлять паспорт, надеюсь, вы и сами исключили. Хорошим вариантом на первый взгляд выглядит автобус» но ни в коем случае его не используйте. Они первым делом проверят камеры наблюдения на всех автовокзалах и остановках. К тому же мы беспокоимся о вашем здоровье, учитывая эпидемическую ситуацию». «И что мне, пешком через лес с миллионами за пазухой?» усмехнулся я. «На автору рядом с вами более 20 объявлений о срочной продаже авто. Вы можете успеть что-то подобрать. У вас будет фура в неделю, если повезет, прежде чем вычислят, какое именно авто вы купили». «Хорошо», — кивнул я. «Допустим, я успею купить авто. Что дальше?» «Дальше принимайте решение самостоятельно и действуйте по обстановке. Вам нужно продержаться день-два хотя бы. Потом мы придумаем, как вас вытащить. Важный момент. Ситуацию с вашими родителями мы держим под контролем. Они на свободе, под общим наблюдением. В случае угрозы мы сможем их защитить». «Как вы сможете их защитить, если меня сейчас вытащить не можете?» вырвалось у меня. «С вами все очень сложно, пока у вас в руках находится артефакт», ответила девушка. «Поэтому мы и просим вас продержаться день или два. Предмет, который вы обнаружили, относится к высшей категории археологических аномалий. Мы не можем так рисковать». «А те, кто бегают за мной, значит, рисковать могут». «Тут, возможно, два варианта. Или они недостаточно информированы о природе артефакта, или считают возможные потери допустимыми. Однако же нам пора заканчивать разговор». «Телефон в ближайшие два часа вам понадобится, чтобы купить авто». «Нам повезло. Я передала необходимую информацию, а номер остался нескомпрометированным. Но после обналички обязательно избавьтесь и от карточки, и от телефона. До свидания». «Постойте!» — воскликнул я. «А как же...» Я хотел спросить о том, как выйти с ними на связь, но экран телефона уже сообщил об окончании звонка. Баланс на карточке я проверить не мог, Онлайн-банкинг остался на том телефоне, который я разбил после разговора с отцом. Какое-то время я колебался, стоит ли идти к банкомату, но потом подумал, что ставить ловушки таким образом, по меньшей мере, нелепо. Если неизвестные добродетели обладают такими возможностями, например, смогли отследить купленную сим-карту раньше госструктур или сняли лимит выдачи наличных в крупнейшем банке, то вычислить положение телефона для них расплюнуть. Зачем меня выманивать из-за штатного отельчика в строго охраняемое помещение? Нелепо. А в жизни, правда, обычно такое и бывает. Нелепой. В общем, идти надо. Но сначала я открыл сайт Автору и глянул, что можно срочно купить из колес по нормальной цене. Мне сразу приглянулась Нива. Точнее, Лада 4х4, как они сейчас называются. Просят 300 штук. Три года пробег всего-то полтинник. Стоит посмотреть. Недолго думая, я набрал хозяина и договорились о встрече. Благо, идти было недалеко. Всего-то пара кварталов. Собираясь, я критически осмотрел свои пожитки. Две огромные спортивные сумки и рюкзак. Еще кое-что осталось на съемной квартире, но ничего такого, зачем хотелось бы вернуться. В сумках в основном одежда, да кое-какой спортинвентарь. Даже грустно как-то немного, если вдуматься. В Москве я уже два года, а все, что нажил, это вот эти вот две сумки. Не считая машины впрочем, которую я только что продал. Тоскливо вздохнув, я вдруг понял, что даже эти две сумки мне сейчас вообще без особой надобности. Где я тренироваться собрался? Да и потом, бабла вроде достаточно. Если удастся где-то закрепиться в безопасности, все куплю на месте. Я положил в рюкзак документы, планшет, зарядки, туалетные принадлежности и смену белья. В отдельный карман деньги, вырученные от продажи авто и свою таинственную находку. По моим прикидкам, места оставалось вполне достаточно для полутора миллионов пятихатками. В общем, в гостиницу я решил больше не возвращаться. Выписываться не стал лишняя возняя потеря времени. Ключи просто оставил в двери номера, сумки в шкафу. Вот повезет кому-то. Как показали последующие события, это было очень правильное решение. Сначала я все же решил зайти в сбер. Не хватало еще мелькать вблизи отделения на свежекупленной машине. Народу внутри правда почти не было. Только какая-то одинокая бабулька что-то объясняла сотрудниц, тыкая скрюченным пальцем в засаленные бумажки. Закуток с банкоматами был отделен от остального зала матовой перегородкой. В мою сторону никто даже не взглянул. Нужную сумму я снял в три приема. После этого сломал карточку так, чтобы трещина прошла прямо по чипу и выбросил в ближайшую урну. По указанному адресу меня ждал засаленный лысеющий мужичок, суетливо бегающий вокруг клады с полировочной тряпицей. Машина действительно выглядела неплохо. Салон вымыт, кузов отполирован, резина не лысая. Разумеется, несколько косяков я срисовал в лед, миненное крыло, подтекающую стойку слева, да неработающий обогрев заднего стекла. Ничего критичного. Мужичок покачал головой, подсокал языком, но согласился десятку скинуть. Мы быстро подписали договор. Конечно же, я вписал искаженные паспортные данные и разошлись, довольные друг другом. Я сел за руль и едва успел выехать со двора, все-таки механика и довольно дубовая была мне в новинку, как сзади послышался громкий гул. Я опустил боковое стекло и выглянул наружу. Прямо надо мной на небольшой высоте проплыл вертолет. Черная Августа. Аппарат направлялся в сторону моей гостиницы, причем явно собирался заходить на посадку прямо посреди дороги. Я еще успел разглядеть, как у него открылись двери, и ребята в черных комбинезонах с короткими автоматами заняли позиции на вертолетных лыжах. У меня сердце пропустило удар. Я чуть было рефлекторно не выкинул смартфон, но потом сообразил. Лучше бы отъехать подальше, а то по его следу быстро вычислят продавца, а с ним и тачку. Больше всего я боялся тотальных кордонов на выезде из города, поэтому выбирал второстепенные улицы. Так потихоньку через север я выбрался на районные дороги и двинулся в сторону Сасова. Тут я, наконец, разломал смартфон и выкинул осколки на трассу. На восток я ехать совсем не собирался, но пускай мои преследователи ищут меня в лесах до самого Саранска.